И Страус мог бы считаться человеком, поскольку у него было две ноги. Его разум упорно хотел занести Ламокса в одну из категорий, и, несомненно, он дальше будет пытаться сделать это, но ни одна из известных ему категорий не подходила. Доктор Стан продолжал...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 является единственной, которые не владеют. Их лингвистические познания значительно ниже ваших. В тайну распростер свои нелепые руки в чисто французском жесте или очень совершенной его имитацией. И добавил, поэтому я восстановил уважение к себе и запросил всего лишь двойной гонорар. Он закончил. Мистер Кику...